«Хуже заклания». «Роб, что происходит?» «Игнорирую ее». «Он хотел меня бросить, и я его порезала». «Озеро было голодным?» «Оно выпило всю кровь». «Мисс, у вас все в порядке?» Улыбка пропала с ее лица, и оно в ту же секунду загорелось яростью. «Что ты, черт возьми, творишь? Из ума выжила?»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 И в этот раз, к лучшему или нет, я еду с ним».